Глава 78. 25 лет спустя. На столе передо мной лежало пухлое письмо с гербом Академии темных. Прошло столько лет, но золотую звезду, занесенную в круг с множеством рун по краям, я сразу узнала. Раз в пару месяцев, чтобы я не успела соскучиться, мне приходила весточка с этим знаком. В письмах Фалька рассказывал о своих открытиях и неудачах. Последних, к слову, стало гораздо меньше. Рыжеволосый адепт вырос и отказался от идеи завоевать мир. Это как-то мелочно и неамбициозно, заявил он мне. Теперь Спирита завоевывает умы молодых адептов. Фалька стал преподавателем в академии, весьма успешным к слову, а уж студенты в нем души не чают. Кто еще отведет их в закрытое подземелье, нарушив все правила? Какой преподаватель разрешит использовать на занятиях смертельные руны? Фалька в своей сумасбродной манере преподает так, что адепты дерутся за места на его уроках. Как-то раз, помнится, пошел слух, что в Академии Тёмных один из кураторов разрешил адептам принести с собой из другого мира каких-то опасных существ. Спириты тогда отпирался как мог. Но то, что Академию закрыли на карантин — Стоит ли говорить, что Фарадобль и в страшном сне такого не мог увидеть? Да-да, ректорское кресло теперь занял пройдоха дух. Такой же живой, как и Гидеон. Изначально Фарадобль должен был, как бы это сказать аккуратнее, уйти на свет. Но его финальный поступок все изменил. Получив обратно свое тело, Фарадобль взялся за старое. Точнее стал руководить академией и развернул бурную деятельность. Ректора Хогана, очнувшегося в лазарете, спустя несколько дней после нашей победы, бравый уже не дух, отправил на заслуженную пенсию. Уходить куда-то и жить свою лучшую жизнь, Фарадобль отказался. Заявил, что столько веков наблюдал из подвала за тем, как разрушали его академию. Не для того, чтобы, переродившись, все бросить. Кроме Фарадобля в академии осталась и лапочка. «Наш монстр преподает». Новый, очень популярный предмет ⁇ нежитиведенье. А еще Лапочка получила должность куратора боевого факультета. Теперь все тренировки темных адептов стали гораздо сложнее. Существо, на которое почти не действует магия, победить очень сложно. А наш портальный монстрик вовсю пользуется своими привилегиями. Фарадобль говорит, что Лапочка готовит темных к суровой реальности. Я же подозреваю что она до сих пор отыгывается на адептах и показывает свой вредный характер. Но есть еще один человек, что остался в Академии Тёмных. Ни я, ни Аарон не ожидали такого поворота событий, ведь Гидеон был тёмным, практически с беленок. «Я не для того спасал Кослявого, чтобы он таскался и потирал сопли взрослому властелину тьмы. Давай, собирай свои косточки». И приступай к преподаванию. Ты один из лучших магов, но пора тебе уже уяснить, что я превосхожу тебя по всем параметрам. Так Гидеон оказался втянут в обучение адептов. Более того, каждый новый учебный год Фарадобль и Гидеон умудрялись набирать себе десяток другой приспешников. тфуты, адептов. И здравливать их друг с другом. Да, противостояние этих двоих вышло на новый уровень. Теперь эти двое соревнуются, чьи ученики лучше, сильнее, умнее. Кажется, еще десяток лет, и непримиримые враги станут загадочными друзьями. По крайней мере, те пару раз, что я была в Академии, то видела их вместе, спорящими или обсуждающими что-либо. «Они теперь не разлей вода!» — отмахнулся на мой вопрос Фалька. Аран стойко перенес расставание с Гидеоном. А вот наш старший друг до сих пор порывается пригласить темного в академию, предлагал включить нас в преподавательский состав. Все-таки вы не какие-то второстепенные маги. Целый мир спасли, адептом будет чему поучиться, уговаривал нас мужчина. Мы с Араном вежливо улыбались и отказывались. После всех тех испытаний, что мы прошли в первый год обучения, преподавать в Академии нам не хотелось. Кроме того, Не стоит забывать, что до самого выпускного с нами учился Фалька, а руководство Академии перешло к Фарадоблю и скучать вообще не приходилось. После получения диплома мы с Эроном поселились вдалеке от Шума, в его фамильном замке. С одной стороны наш дом окружает высокий лес с интересной историей, а с другой омывает соленое море. Здесь в тишине и спокойствии разместилась наша большая и дружная семья. Много поколений подряд считалось, что темные властелины не могут иметь детей. И когда мы поженились в тайне, то Аарона очень печалил этот момент. Я видела, с какой тоской он смотрел на малышей, когда мы выбирались в ближайший город. Однажды ночью, увидев падающую звезду, я загадала желание. А спустя 9 месяцев у нас появился сын Даян. Радости тёмного не было предела. Впрочем, как и моему счастью, через четыре года появились очаровательные близняшки Эми и Элли. Так что с Академией тёмных мы ещё долго будем связаны. Старшенький уже готовится к поступлению. Штудировал учебники и гордился тем, что знаком с большинством преподавателей. Ещё бы! Каждый год в один и тот же день Фарадоболь повадился приезжать к нам и отмечать спасение мира. Фалька, Лапочка и Гедеон отправлялись с ним. Так вся честная компания устраивала дебуши уже в нашем замке. Стоит ли говорить, что слуги ждали этот день, затаив дыхание, и делая ставки на то, что опять учудит один из гостей?